Моей профессии Меня не обгонят, я не гонюсь Не обойдут, я не иду Не согнут, я не гнусь Я просто слушаю людскую беду Я горе-приемник, и я вместительней Радиоприемников всех систем Берущих все От песенки обольстительной до крика всем, всем, всем. Я не начальство, меня не просят, Я не полиция, мне не доносят, Я не советую, не утешаю, Я обобщаю и возглашаю. Я умещаю в краткие строки, в двадцать пять, Плюс-минус десять строк, Семнадцатилетние длинные сроки И даже смерти бессрочный срок. На всё веселье поэзии нашей, На звон, на гром, На сложность, на блеск, Нужен простой, как яичная каша, Нужен один, чтоб звону без. И я занимаю это место».